Глава 5. 1989. Мы все хамелеоны, и это великолепно. Мы сложные существа, которые постоянно меняются. Иногда бывает трудно понять, кем нам быть и что делать, чтобы достичь своих целей. У вас все получится, это в ваших руках. Или не получится, и это тоже в ваших руках. Речь Тейлор Свифт на церемонии награждения в Нью-Йоркском университете, 2022 год. Baby, we are the new romantics. The best people in life are free. Начинать что-то всегда волнительно, не так ли? Когда ты знаешь, что пришло время решительно шагнуть на неизведанную территорию открыть для себя новые возможности, которые могут изменить твою жизнь и, возможно, заставить тебя пойти по незапланированному маршруту. Новые начинания, несмотря на свою перспективность, могут пугать. Например, когда ты понимаешь, что, возможно, то, что ты изучаешь, тебе на самом деле неинтересно, или что работа, о которой ты всегда мечтала и к которой стремилась годами, не оправдала твоих ожиданий, и ты хочешь уволиться, но, разумеется, сейчас ты копишь деньги или должна чем-то платить за квартиру, факторы, идущие в разрез с твоими экзистенциальными переживаниями. Или, может быть, те отношения, в которые ты так много вкладывалась, потому что верила в их долгосрочность, закончились, и теперь ты должна отпустить прошлое и найти кого-то другого в незнакомом городе. Порой в такие моменты, когда вам представляется возможность совершить поворот на 180 градусов, в голову неизбежно лезут тревожные мысли. То есть все, что я делала до сих пор, было напрасно? Если я возьмусь за что-то новое, люди решат, что я так и не определилась по жизни, а что, если это будет ошибкой? Идея оставить привычное позади и начать новую главу своей жизни «Next chapter» всегда будет восприниматься сложнее, чем тебе хотелось бы. Важно научиться покидать те места, где ты не находишь того, что нужно. Оставаясь там, ты живешь с чувством неудовлетворенности, потому что не рискнула, потому что не узнала, как могло быть. Если ты настроишься на это, то сможешь достичь новых высот, сможешь стать тем человеком, которым всегда мечтала быть. Но чтобы все произошло, сначала нужно узнать себя. Чудо, что такой альбом, как 1989, материализовался в нечто реальное, в настолько новую эру творчества, не похожую на все, что мы видели ранее. И все это потому, что Тейлор прекрасно знала, когда писала этот альбом, кто она и на каком этапе своего пути находится. Как я уже писал, уже начиная с дебютного альбома в каждой песне Тейлор, мы слышали голос человека, который через свои истории и свой опыт искал связь со слушателями, а они, в свою очередь, искали и находили в этих песнях убежище, где можно было пережить собственные эмоции. Однако наступил момент, когда дорога, по которой Тейлор шла почти 10 лет, свернула в другую сторону. И это было в некотором роде неизбежно. Все сомнения развеялись, как она уже не раз вспоминала «Однажды ночью» в 2014 году, когда Рэд не победил в номинации альбом года на Грэмми, уступив альбому Random Access Memories группы Daft Punk или в тот культовый момент, когда Тейлор и ее команда начали вставать со своих мест в Стейплесс-центр в Лос-Анджелесе, будучи убежденными, что выиграли у Random Access Memories. В тот вечер мы все были на месте, Тейлор. Мы все были взволнованы, думая, что награда по праву принадлежит ей, что она поставит точку в одном из самых любимых ее фандомом альбомов, альбоме, который помог исцелить разбитые сердца и убедил нас, что мы должны дать любви еще один шанс, несмотря на постоянные разочарования. И вот в эту копилку разочарований добавилось еще одно – наблюдать, как награда ускользает из наших рук, словно в замедленной съемке. Ощущение было почти осязаемым, как будто в очередной раз грань между артистом и фандомом была полностью стерта. К счастью, Тейлор, не проигнорировав итоги премии, продолжила свой путь, выпустила новую версию альбома Red и открыла двери, которые вели прямо на подиум поп-музыки. Здесь и кроется та потребность в одобрении окружающих, которая так волнует Тейлор, когда речь заходит о новом шаге в ее карьере. По крайней мере, до тех ее слов на презентации альбома 1989. «Все, что я решаю отразить в своих альбомах, я делаю с надеждой, что вам это понравится». Я не раз читал или слышал, как Тейлор называли «расчетливой артисткой», пытающейся угодить всем, взять ту невидимую планку, которую ей установили публика и критики. Однако я нахожу эту идею несколько забавной. В конце концов, кто не ищет аплодисментов окружающих, когда делает что-то новое? Кто не думает «надеюсь, это понравится», «надеюсь, я получу хорошую оценку», «надеюсь, все улыбнутся, когда я закончу говорить», Это нормально, что такие мысли приходят тебе в голову, потому что аплодисменты окружающих дают нам ощущение немедленного одобрения и потому что они прямо говорят нам, что мы на правильном пути, особенно в те моменты, когда мы не совсем уверены в том, что делаем. И хотя позже мы увидим, что нам необходимо научиться жить без одобрения окружающих, В гиперсвязанном мире трудно игнорировать чужие комментарии, ведь уже в 2014 году узнать мнение незнакомца стало проще, чем когда-либо, благодаря тому, что соцсети заняли центральное место в нашей повседневной жизни. Альбом «1989» стал одним из самых обсуждаемых и признанных в мире. В его пользу говорила как мнение публики, которое поддерживало решение Тейлор полностью погрузиться в более коммерческий поп, так и мнение профессиональных критиков, включивших его в топ-лучших альбомов 2014 года по версии самых важных мировых музыкальных СМИ. Кроме того, он вернул себе награду «Альбом года» на 58-й церемонии Грэмми и тем самым закрыл гештальт. Этот момент разделил творчество Тейлор на «до» и «после», и я бы даже добавил, что это самая важная эпоха для понимания Тейлор как артистки на сегодняшний день. Именно после эры 1989 музыкальные эксперименты приобрели новую значимость и стали ключевым элементом в ожидании релиза. А мы, Свифти, начали задавать себе вопросы, которые раньше не выходили на первый план. Как будет звучать следующий альбом? Какой будет сопутствующая эстетика? Какого цвета будет новая музыка? В тот момент у нас была Тейлор, которая вышла из Мазерати, чтобы сесть на свой частный самолет и переехать в город, который всегда считала отличным от других и в то же время не менее вдохновляющим — Нью-Йорк. Она коротко остригла волосы и попрощалась с частью группы, заменив более органичные инструменты на синтезаторы 80-х. Макс Мартин и Шелбак впервые выступили в качестве основных продюсеров альбома «Тейлор», после той первой совместной работы над «Рэд» и создали некоторые из самых заметных хитов «1989» — альбома, в котором мы сопровождаем Тейлор в путешествии в город, что никогда не спит. В нем нашлось место для того, чтобы порадоваться новым начинаниям, ожидающим нас, когда мы, наконец, решаемся пойти в другом направлении. «Welcome to New York» — посмеяться над собой — над становившимся все более негативным мнением, которое СМИ формировало о ней самой и о ее личной жизни. Blank space и shake it off. Дерзко подтвердить, кто мы есть на самом деле, и принять себя такими. New romantics. Разорвать отношения с людьми, больше не заслуживающими места в нашей жизни. Bad blood. А также проанализировать боль после отношений, которые закончились к лучшему для обоих. Out of the woods и выход из которых дал нам силы двигаться дальше. Клин. Помните ли вы, как впервые услышали песню «Shake it off»? Уверен, я был не единственным, кто подумал, что это за человек передо мной. Тейлор появилась на вершине Empire State Building во время прямой трансляции Yahoo и ABC News и поприветствовала зрителей словами «Hi, am Taylor. Welcome to New York». «Привет, я Тейлор. Добро пожаловать в Нью-Йорк» ссылаясь на пока никому неизвестный трек и приветствуя новую эру, как она того заслуживала. Во время эфира певица вновь собрала свифти со всех уголков мира, как онлайн, так и лично, чтобы поделиться своими новостями, представить клип на песню «Shake it off», в котором она примерила на себя новые авангардные образы и выступила с профессиональными танцорами и раскрыть обложку и концепцию альбома «1989». Несмотря на то, что она заявила о своем переходе в поп-музыку и изменении звучания, важная деталь делюкс-версии альбома оставила нас с теми же чувствами к прежней Тейлор. Возможно, в качестве напоминания о том, что Тейлор, которую мы знали, никуда не исчезла, она записала три голосовых записи, благодаря которым мы смогли заглянуть в процесс написания некоторых песен альбома. Таким образом, Тейлор впервые показала нам вживую свою композиторскую грань – гитары, неаранжированное фортепиано и магию импровизации, когда речь зашла о создании текстов. Она отказалась от продакшена, наиболее инновационной и привлекательной части этого альбома, и обнажила свою самую честную сторону. Потому что Тейлор, в конце концов, осталась Тейлор, и в то же время она больше не была собой прежней. Но прежде чем мы поговорим о содержании «1989», не могу не вспомнить о некоторых событиях, приуроченных к его выходу, столь же спорному, сколь и захватывающему. Тейлор не в первый раз сталкивалась с утечкой своей музыки, но, пожалуй, эта ситуация никогда не доходила до такого ужасного уровня и прежде всего никогда так активно не транслировалась в соцсетях. Ко всему стоит добавить недостаточную осведомленность публики и старую политику, которая делала и продолжает делать, несмотря на достигнутый прогресс, так, чтобы музыкальный стриминг был выгоден в основном таким сервисом, как Spotify, а не интересам самих артистов. Именно в этом контексте Тейлор решила изъять весь свой каталог с этих платформ. Поначалу это казалось самоубийственным шагом, хотя она была не первой, кто так поступил. Coldplay и Beyoncé уже ударяли кулаком по этому столу, выпустив свои работы Майла Ксилота и Beyoncé на iTunes для тех, кто хотел насладиться ими в цифровом виде. Но было неоспоримо, что эта новая форма потребления захватывает рынок. И Тейлор должна была найти способ использовать Spotify и подобные платформы как инструмент, который постепенно поможет обеспечить видимость и органично вырастить аудиторию. Примерно год спустя, с созданием Apple Music, Тейлор обратила внимание на эту проблему и опубликовала знаковое письмо, в котором высказалось о правах певцов, авторов песен и продюсеров на справедливое вознаграждение за потоковое воспроизведение. Повысив голос, она подчеркнула свою работу и работу других артистов, находящихся в менее привилегированном положении и подчиненных решениям крупных транснациональных корпораций, которые, казалось, диктовали будущее музыкальной индустрии, но Тейлор заставила их принять ее условия всего за 24 часа. Вопреки тому, что могло показаться на первый взгляд, поскольку единственный способ легально наслаждаться музыкой Тейлор был противоположен тому, что делали остальные поп Это был хороший стратегический ход». Вся эта буря послужила тому, что мы, Свифти, еще больше поддержали ее решение и осознали ценность ее работы. В результате альбом 1989 был продан тиражом более миллиона копий уже за первую неделю, в десятилетие, когда формат физических дисков переживал свои худшие времена. Как ей это удалось? Это произошло не в одночасье. Просто Тейлор всегда знала, как донести до слушателей значимость своих трудов текстов и историй на протяжении всей карьеры. И именно этот фактор стал особенно актуальным также спустя годы, когда она начала перезаписывать свои старые альбомы. Мы понимали, что она не считает справедливым бесплатный доступ к музыке на музыкальных платформах. Я взял слово «бесплатный» в кавычки, потому что плата за прослушивание – потребление рекламы, и мы учли ее интересы. Позже к инициативе Тейлор присоединилась и Адель. Это решение означало, что все усилия по продажам 1989 должны были быть направлены на физический формат дисков, который, как я уже отмечал, переживал не лучший период. Это был 2014 год, когда буквально все слушали музыку в Spotify и на других подобных платформах, так что широкую публику нужно было убедить выложить почти 20 евро за альбом, который нельзя мгновенно воспроизвести на телефоне или компьютере как же ей удалось продать более миллиона копий за первую неделю релиза и удержать показатель, которого она достигла с Red и Speak Now, несмотря на то, что изменилась культура потребления музыки. В магазинах продавались разные партии альбомов, делюкс-издания, и каждая содержала серию из 13 разных полароидных фотографий с Тейлор в период написания альбома, подписанных цитатами из песен. Если вы хотели собрать их воедино, Вам предстояла непростая миссия – несколько раз вслепую купить альбом и молиться, чтобы маленькая пачка фотографий отличалась от предыдущей. И если сегодня мы рассмотрим эти снимки подробнее, то увидим Тейлор более загадочную, чем когда-либо прежде, немного одинокую за ее красной помадой и городскими аутфитами. Благодаря такой стратегии упаковки музыка срослась с мерчендайзингом. Продукт перестал быть обычной пластинкой, А стал предметом коллекционирования, желанным кладом. И вот мы подошли, дамы и господа, к первому большому маркетинговому маневру релизов «Тейлор». Вниманию к деталям и пониманию того, что является флагманом коммерческого успеха продаж физических альбомов артистки в цифровую эпоху. Многие восхищаются этим моментом и в равной степени критикуют, действительно ли нужно выпускать одно и то же издание альбома несколько раз, Почему я помогаю артистке-миллионеру становиться все богаче и богаче? Хотя у меня нет четкого ответа на эти вопросы, мне интересно отмечать, что некоторые свифти были готовы пойти на это. Я знаю далеко ни одного человека, взявшего на себя труд собрать весь набор фотографий, обмениваясь ими, как наклейками, которые мы собирали в школе. Возможно, если бы такой трюк провернул другой артист, он бы не сработал и не продолжил работать по сей день. Тейлор использовала ту же стратегию при переиздании альбома 1989 Taylor's Version. потому что ее команда и она сама видели, что благодаря доверительным отношениям, которые мы выстроили с ней за годы ее творчества, мы были готовы принять участие в предложенном ею квесте, даже если наши банковские счета и счета наших родителей не были тому рады. Визуальное оформление альбома также начало играть более заметную роль. Музыкальные видео этой эпохи – одни из лучших за всю ее карьеру. С их помощью был создан сильный визуальный образ, который все больше привлекал внимание поп-сцены. А также показаны разные грани Тейлор и ее постоянное стремление доказать, что она способна изобретать себя заново. Оно сохранилось и в 1989 World Tour, с которым она объехала бесчисленное количество городов. Кроме того, на каждом концерте во время песни «Style» Она приглашала на сцену разных знаменитостей, а также певцов, с которыми исполняла каверы собственных песен. Именно в этом свете софитов и блеска мы увидели явное одобрение ее фигуры критиками и широкой публикой. Помимо того, что она выводила на сцену самых влиятельных людей шоу-бизнеса, с которыми у нее, похоже, были хорошие отношения, она также фотографировалась с супермоделями, актрисами и другими артистами в самых разных уголках света. Создавалось впечатление, что все на ее стороне, как показано в клипе на песню «Bad Blood». И, к удивлению всех присутствующих, даже вражда с Канье Уэстом, начавшаяся в 2009 году, закончилась примирением, которое они продемонстрировали как в личной жизни, так и на некоторых премиях, где их фотографировали вместе уже в дружеском расположении духа. Казалось, она создавала союзы с людьми, прикрывавшими ее с разных сторон. Как когда вы приходите в школьную столовую, а популярные ребята позволяют вам сесть с ними за один столик и улыбаются, пока вы рассказываете им о себе. И вы думаете, о боже, я там, куда стремилась с самого начала. Это было воплощение мечты любого человека, чьи самые глубокие переживания тают под аплодисменты окружающих. И вместе с тем сделало неизбежным то, Что произошло дальше? Дружба с известными людьми, которая транслировалась во всех СМИ, на самом деле оказалась эфемерной и в итоге нанесла урон репутации Тейлор. Мир знаменитостей, как и мир влиятельных людей, устроен примерно так. Сегодня ты в моде, все тобой восхищаются, и ты чувствуешь себя в безопасности, пока не выходишь из круга, который провели другие, и на следующий день что-то вдруг идет не так и вот твою карьеру уже хоронят за твоей спиной, а ты об этом даже не подозреваешь. Внезапно, как только Тейлор показалось, что она захватила мир, большая его часть начала ее откровенно ненавидеть. Ее стыдили за количество мужчин, с которыми она встречалась, ей делали замечания по поводу ее тела, В центре бури также оказались межличностные и общественные отношения, и все это накладывалось друг на друга. Все неоновые огни, зажженные в начале эры 1989, потонули во мраке, а построенный ею замок рухнул в одночасье. И мы остались с горьким привкусом на губах. После обрушившейся критики Тейлор начала медленно погружаться в период полной безвестности, в течение которого ей пришлось долго учиться Сбрасывать кожу. И все это в момент, когда казалось, что ее карьера катится в отвесную глубокую пропасть. <звы> Darling, I'm a nightmare, dressed like a daydream. Blank Space by Taylor Swift.